глава 15 гессиона мне то зачем это нужно я всего лишь быстро сломаю дверь и все тебе нужно знать весь план на случай если что-то пойдет не так терпеливо объяснил Прометей, продолжив принимать у меня экзамен по знанию плана через несколько минут прометей успокоился и перестал донимать меня заставляя пересказывать план операции по секундам он остался доволен моими знаниями я определенно получил зачет Разбираться с компьютером я решил завтра с утра, поэтому, почистив зубы, завалился на кровать. Прометей тоже вскоре полез наверх. Я начал засыпать, как вдруг Прометей решил серьезно поговорить. «Умник, ты должен кое-что узнать об Афродите». Я услышал это через сон и, не открывая глаза, спросил. «Ну и что же?» Прометей продолжил задумчиво. «Теперь я могу сканировать андроидов. Я узнал ее модель и предназначение. Я просканировал ее еще в машине». Как только она села к нам, но не думал, что все получится именно так. У меня перехватило дыхание. Я не хотел слышать ничего плохого об Уфродите». Прометей продолжил, расценив мое молчание как желание слушать дальше. Как бы тебе помягче сказать? Твои чувства к ней не настоящие. Какие еще чувства? Не выдержал я. На себе-то не ври, ты втрескался в нее. Это же очевидно сразу. «Ничего подобного!» Прометей проигнорировал мое нежелание признаваться и продолжил. «У нее очень редкая модель. Упоминаний о ней в моей базе практически нет. В общем, она умеет вызывать чувства у любого человека, мужского или женского пола. Она выделяет химические вещества, которые действуют на нервную систему, вызывая чувство любви. Каково ее предназначение, думай сам. Есть разные варианты». «Ну что в этом плохого?» сомнением спросил я. «Да то, что она сделает с тобой все, что захочет. Она уже узнала слишком много о нас». «Она не такая, как ты считаешь. Она мне рассказала о своей работе, все именно так, как ты говоришь, но она открылась мне. Это говорит о ее доверии ко мне. Хватит вести себя, как влюбленный осел!» Вскричал Прометей. Я молчал, и Прометей продолжил немного спокойнее. «Извини, ты должен отбросить свои чувства и подумать не тем, чем ты сейчас думаешь, а головой». Я сказал со вздохом, попытавшись изобразить согласие. «Да, ладно, я все понимаю. Ты переживаешь за свою семью. Я попытаюсь забыть ее». Прометей, поняв, что я нагло вру, сказал «Умник, отбрось эмоции и просто пойми, что она не для тебя. Вся ее суть – это влюблять в себя людей для определенных целей. Раньше эти цели диктовались хозяином, но теперь она делает это ради своей выгоды». «Я же сказал, я тебя услышал!» Бросил я и замолчал. Мы больше не разговаривали. Никто из нас не спал, каждый думал о своем. На следующее утро Прометей сказал, что у него какие-то дела и ушел. Номера мы сняли на три дня, поэтому Фродита должна была быть еще тут, скорее всего сегодня она пойдет на встречу с андроидом и сопротивление. Чувства подначивали меня пойти к ней и узнать как у нее дела, но я останавливал себя. Потому что требовалось разобраться с тем, как же мне взломать эту чертову дверь. Ведь если я не смогу этого сделать, то операция будет провалена и неизвестно, что будет с женой Прометея. Сомесь изыграла внутри меня. Я отринул все мысли об Афродите и начал работать. Я лазил по глубинному интернету и искал документацию на этот конвойный автомобиль. На одном из форумов кто-то слил информацию на похожую машину с аналогичной системой, как в той, в которой будут перевозить Афродиту. Модель нужного автомобиля мне сказал второй вчера. После нескольких часов усиленной работы я смог написать программу, которая заменяла образцы сетчатки внутри системы на мои. Других вариантов просто не было. Да, это было опасно, но я предусмотрел, чтобы образцы моих глаз стерлись после открытия двери. Вообще, мою сетчатку сканировали в корпорации. Надеюсь, не произойдет утечки, иначе власти поймут, что именно я участвовал в освобождении Гесионы. Я уже закончил подготовку, но время еще оставалось, поэтому я, не вытерпев, пошел к номеру Афродиты. Я постучал, но никто не открывал, подергал дверь, закрыто. Я грустно потоптался возле двери и собирался уже идти обратно к себе в номер, но вдруг из-за угла коридора вышла Афродита. Она была одета просто потрясающе, видимо успела закупиться. На ней красовалось бежевое пальто, на ногах джинсы, на шее был мягкий пушистый шарф. Во время ходьбы она цокала небольшими каблучками по деревянному покрытию пола. Афродита, увидев меня, помахала рукой и ускорилась. Подойдя вплотную, она чмокнула меня в щеку, чего я весь раскраснелся. «Здравствуй, мой благодетель!» Пылка начала она и хихикнула. «Ждешь меня, да? Ну да, хотел тебя проведать!» Протянул я, смущаясь. «Не хочешь пообедать? Ты же не ешь! Ну ты чего, это же предлог для приятной беседы!» Улыбнулась она. «Конечно, но у меня, к сожалению, нет денег, они все у друга остались», – развел руками я. «Ой, да ничего, я тебя угощу на твои же деньги, которые ты мне вчера дал», – хохотнула она. Афродита взяла меня под руку, и мы пошли вниз, к ресторану при отеле. Хоть отель и был дешевый, но он был большой, и поэтому ресторан тут был. Войдя в полупустой ресторан, мы удобно устроились друг напротив друга в углу, за небольшим столиком. На столе была кнопка вызова официантки. Я потыкал ее и вскоре подоспела девушка. Заказав небольшую порцию, я стал слушать Афродиту. «В общем, все прошло как надо. Мне дали денег на первое время обустроиться, снять комнату, купить вещей. Дали, конечно, впритык, но мне хватит». Отрапортовала она. «Ничего себе, какие они добряки, оказываются. Удивился я. «Это все не бесплатно, я буду помогать им. Их человек сказал, что таких, как я, очень мало, и я им нужна». «Это каких таких?» «Милых и обаятельных», – засмеялась она. Я нахмурился, почувствовав неладное, и спросил. «Ты будешь делать то, что и раньше? Да, мне придется совращать высокопоставленных мужчин в самой большой корпорации в стране», – смущенно ответила она. «Мне уже принесли порцию, и я, замолчав, начал нервно есть». Девушка как будто забыла о теме работы и рассказывала о том, как она ходила по торговому центру и выбирала одежду. Потом она рассказывала, что купила себе смартфон и уже нашла небольшую комнату. Меня бесила ее беспечность и спокойное отношение к своим новым обязанностям. Признаюсь честно, я сильно ревновал, но ничего не мог сказать ей по этому поводу. Что ж поделать, если она создана для этого, у нее не было других вариантов и она привыкла к этому. А вы с другом чем занимаетесь в сопротивлении, если не секрет? Вдруг спросила она с интересом. Не могу тебе этого сказать. Отрезал я холодно. Я уже доел и вытирал губы салфеткой, как вдруг увидел приближающегося Прометея. Кажется, он был зол. Быстро вставай, пошли. Не обращая внимания на Афродиту, сказал он. Что случилось? До вечера еще несколько часов. Вставай! Заорал Прометей, вытягивая меня из-за стола. Хорошо, хорошо. Попытался я его успокоить, вставая. Я рассеянно попрощался с Афродитой и поспешил за Прометеем. Он ускорился, и я спросил у него прямо на бегу. «Да что случилось? Хорошо, что ты не ушел из отеля из-за этой девки. Я тебя всюду искал. Гесиону вывезут раньше времени, уже через два часа. Черт!» Воскликнул я. Мы добежали до номера, чтобы забрать мой компьютер. По пути к машине я спросил у Прометея. «Где ты все-таки был сегодня?» Неформально встретился с первым, он объяснил мне ситуацию с Зевсом, обещал свести нас, как вдруг поступила информация о Гесионе, и я поспешил найти себя. Забираясь в машину и заводя мотор, объяснял Прометей. Мы поехали на базу сопротивления, как и было уговорено в плане. Через полчаса мы въехали в открытые ворота, видимо нас ждали. Это была какая-то производственная база, скорее всего ей полностью владели андроиды. За нашей машиной погнались местные собаки, лая и пытались кусать колеса. Проехав внутрь, мы оказались на парковке. Прометей быстро пристроил машину, и к нам уже вышел андроид. Мы, не здороваясь и не разговаривая, прошли за ним в здание. В большом помещении нас уже ждали первый и второй в полной боевой готовности. Они были в балаклавах и бронежилетах, но я понял, что это именно они. Каждый из них держал по штурмовой винтовке. «Быстрее одевайтесь», — приказал второй. Неподалеку стоял стол с обмундированием и оружием. Мы с Прометеем начали быстро надевать бронежилеты и балаклавы. Прометей схватил автомат с коллиматорным прицелом и ждал меня. Я неумело пытался нацепить на себя бронежилет. Прометей сыкнул и начал мне помогать. Вскоре мы уже грузились в машины. Я с Прометеем в одной, а второй первый в другой. Машины были без номеров и предполагалось бросить их после операции. Время поджимало. Мы мчались по дорогам, едва соблюдая правила дорожного движения. К счастью маршрут конвоя не изменился, и мы разместились в нужном месте, поджидая делегацию из трех машин. Прометей нервно постукивал пальцами по рулю. Мы стояли около обочины, заглушив мотор и выключив фары. На улице уже темнело, и мы были довольно незаметны для обывателей. Первый и второй припарковались в ста метрах дальше нас, впереди. Шел снег, около нас не было фонарей. Мы стояли в полной тьме, начиналась метель. Ветер гудел вокруг машины, завывая. Я сидел на переднем сиденье напротив Прометея и видел, как он волнуется. Он закусил губу до крови, в то время как я был совершенно спокоен, наверное потому, что мне не придется убивать людей. Вскоре показался конвой. Все соответствовало информации. Машину сопровождали два гражданских автомобиля, один спереди, другой позади. Наши товарищи резко завелись и поехали перед конвоем. Когда он проехал мимо, Прометей завел двигатель и мягко тронулся. Мы должны были ехать до определенного глухого места, чтобы совершить нападение. Мы неторопливо ехали за машиной сопровождения на приличном расстоянии, чтобы не привлекать внимание. Все шло как надо, они ничего не заподозрили. Наши автомобили были старенькими и разными, поэтому подозрений не вызвали. Обычно трудяги едут домой с работы. Через 10 минут мы доехали до нужного места, и пора было начинать действовать. Мы держались прямо за конвоем, как вдруг он остановился и спереди послышалась автоматная очередь. Наши агенты перегородили дорогу и напали на конвой, как и задумывалось. Завязалась перестрелка. Прометей вдавил педаль тормоза, и мы заскользили по дороге, останавливаясь. Мне следовало сидеть в салоне и ждать сигнала. Прометей схватил винтовку, которая стояла между сиденьями, и выпрыгнул в ночную прохладу. Двери машины перед нами открылись, и люди, не заметив Прометея и заметели, спрятались за дверями своего автомобиля и вытащили пистолеты, направляя их в сторону перестрелки. Прометей прямо на ходу начал обстреливать их короткими очередями. Он буквально за пару секунд убил одного охранника в голову, но стреляя по второму промахнулся. Оставшийся в живых охранник метнулся за другую сторону двери и начал стрелять по Прометею. Мой товарищ, обстреливая полицейского, начал медленно обходить его. Полицейский отстреливался, но плотности огня из пистолета не хватало. Прометей оббежал машину сзади и длинной очередью ранил охранника в высунутую руку с пистолетом. Прометей подошел к выравнившему оружие полицейскому и расстрелял его в упор. Тот что-то кричал, но Прометею было все равно, он хладнокровно добил его. Человек повалился на асфальт, кровь с лужами, смешиваясь с полурастаявшим снегом. Наши товарищи спереди стреляли по машине сопровождения, пули рикошетили во все стороны, вздымая снопы искр. У охраны не было никаких шансов, Прометей подоспел вовремя и они все вместе расстреляли оставшуюся охрану. В первой машине было три человека, и один из них не вышел, а очень долго лежал на полу салона отстреливаясь, но его изрешетили пулями. Все прошло так быстро, что грузовичок с Гессионой только сейчас начал пробовать уехать. Он пытался вырлить из затора из четырех машин, но вырваться у него не получалось. Прометей и агенты начали методично расстреливать колеса машины, она едва двигалась с места. Первый подпрыгнул к машине и установил взрывчатый пакет на лобовое стекло, требовалось убить водителя охранника. Водитель, похоже, то ли не понял, что происходит, то ли просто не хотел вылезать под пули. Скорее всего, надеялся, что лобовое стекло выдержит взрыв. Он все пытался уехать, долбять в автомобиле сопровождения. Дорога была узкая, односторонняя, поэтому у него не было шанса спастись. Лобовое стекло машины, хоть и было бронированным, но взрыва не выдержало, и водителя разрывало вместе с кабиной. Я все это наблюдал, пригнувшись в автомобиле. Прометей повернулся ко мне и начал махать рукой. Пришло мое время. Я выпрыгнул из салона и подбежал сзади к машине. Прометей стоял возле двери, ожидая меня. Я присел на корточки и развернул компьютер. Подсоединился к системе автомобиля. Вся военная или полицейская техника обладала беспроводной связью. Запустил программу, она начала замену образцов. Все прошло успешно. Я подошел к сканеру и посмотрел в камеру. Сначала ничего не происходило, но потом дверь пискнула, замок раскрылся. Прометей распахнул тяжелую бронированную дверь и полез внутрь. Через секунду он уже тащил Гесиону наружу. Она была одета в черную тюремную форму, на голове был мешок, руки в наручниках, скованы спереди. Она совершенно не понимала, что происходит. Гесиона, это я!» – закричал Прометей, сдирая мешок. Девушка сначала отталкивала его от себя, но потом поняла, что происходит, и крепко обняла Прометея. Она хотела что-то сказать, но он резко ее оборвал. «Нет времени, быстро по машинам!» Она закивала головой, и мы побежали к машине. Второй и первый, наблюдавшие за нами, тоже рванулись к своей. Я быстро открыл заднюю дверь, куда запрыгнул Гесиона. Мы залезли в салон, и машина рванулась с места, разворачиваясь. Мы гнали по ночным улицам. Метель играла нам на руку, насложно сложно было заметить издалека. Агенты следовали за нами. Я думал, что Гесиона начнет выспрашивать что-то, но она молчала, не мешая Прометею рулить. Вскоре мы прибыли в какое-то глухое место на окраине. Это был двор заброшенного дома. Если кто нас и увидит, так это молодежь, которая, возможно, тут тусуется, да нищие. Мы остановились, вылезли и начали спешно переодеваться повседневную одежду, которую подготовили заранее. Для жены Прометея тоже был свой комплект. Перед этим Прометей перекусил наручники на руках Гессионы клещами по металлу, которые мы подготовили на этот случай. Машины мы бросили и разделились. Мы должны были встретиться на базе сопротивления. Второе и первый ушли в другую сторону, а мы втроем пошли к остановке автобуса. Гесиона наконец решила заговорить. Она спросила у Прометея: Я знала, что ты придешь за мной, но где ты был все это время? После аварии я потерял память и вообще забыл все из своей прошлой жизни. Долгая история, мы еще успеем поговорить. Ответил Прометей. Что с нашей дочкой? Спросила Гесиона, встревоженно. Все в порядке, она уже должна быть в безопасности. Этим занимается наш агент. Гесиона облегченно выдохнула и успокоилась. Мы дождались ночного автобуса, и все, покрытые снегом, влезли в разные двери, делая вид, что мы друг друга не знаем. Гесиона сел рядом с Прометеем, невзирая на договоренности. Она не выдержала и взяла его за руку, прижалась к нему, наплевав на всякую конспирацию. Он тоже не стал отстраняться, и страстно поцеловал ее в губы, нежно положив руки ей на шею. В принципе, в автобусе никого не было, поэтому это было не критично. Они сидели на задних сиденьях, а я стоял в салоне и с умилением наблюдал за воссоединением семьи.